1911 год. До обеда еще очень далеко, резкий стук в дверь отрывает Кэт от размышлений. Она рассеяна все утро, ее взгляд уносится вдаль, сквозь окно в прихожей, которое она должна бы натирать скомканными газетами. Мысли о Джордже Хобсоне отвлекают ее от работы. Прошлой ночью она снова виделась с ним пила пиво, чего кружилась голова, а в теле полыхал пожар. И голова кружится до сих пор, в желудке что-то не то, а в висках пульсирует боль. От усталости руки и ноги тяжелые, мысли неповоротливые. Жарко, несмотря на ранние часы, над верхней губой выступила испарина. Когда стук в дверь, вынуждает Кэт сдвинуться с места, она оборачивается, заметив свое отражение в стенном зеркале в тяжелой раме. Серый-белый призрак девушке с провалами глазниц в грязно-коричневом платье. Это печать Холуэя до сих пор. Когда Кэт открывает дверь, на ее лице написано «Смутное отвращение». «Здравствуйте, чем могу помочь?» — спрашивает она молодого человека на крыльце. Его лицо настолько свежо, насколько серое ее собственное. В одной руке у него большая кожаная сумка, в другой — дорожный чемодан с переброшенным через него пальто. Без пиджака, только в рубашке и жилете он напоминает ей сына-джентльмена, приехавшего из университета на каникулы, та же шикарная небрежность. «Доброе утро, меня зовут Робин Дюран. Я уверен, что меня ждут». Молодой человек улыбается, зубы у него очень белые, ровные, улыбка медленно раздвигает рот, словно потягивается кошка, и вдруг вокруг глаз появляются приветливые морщинки. Входить, входите, я доложу, миссис Кеннинг, что вы прибыли», — отзывается какая-то безрадостно. Она забирает у молодого человека сумку вешает его пальто на вешалку в прихожей. «Благодарю вас, вы очень добры». Робин Дюран по-прежнему улыбается. Кэт резко отворачивается от его благодушно-веселого лица и идет по коридору, чтобы постучать в дверь гостиной. «А, мадам, к вам мистер Робин Дюран. Говорит, что вы его ждете?» — объявляет Кэт. Эстер роняет ручку и поднимает глаза, заливаясь виноватым румянцем. Кэт лениво задается вопросом, что за сплетни, она сообщает в этом письме. «О, господи, оно не сейчас же, я не успела подготовиться, и Альберт еще не вернулся», — пугается Эстер. «И все же он здесь, ждет в прихожей», — тихо произносит Кэт. «Ясно, хорошо, да. Конечно, я сейчас выйду», — говорит Эстер, а за спиной Кэт уже стоит Робин Дюран и вежливо кашляет. «Прошу прощения, я не мог не услышать. Пожалуйста, не беспокойтесь, миссис Кэннинг. Я слишком рано, и с моей стороны это просто невежливо, поэтому я исчезну до поры. День теплый, просто идеальный для пешей прогулки. Прошу вас, не вставайте», — говорит он жизнерадостно. Эстер смотрит на него в недоумении, не вымывая ни слова, и он мгновенно скрывается в дверях. «А может быть, мне задержать его, мадам?» предлагает Кэтта, выдержав паузу. «Да, да, задержите. Не надо, чтобы он чувствовал себя обязанным уйти», взволнованно говорит Эстер. Кэт нагоняет Робина у парадной двери. «Прошу прощения, сэр, но миссис Кеннинг настаивает, чтобы вы остались», произносит она без всякого выражения. «Она готова принять вас сейчас». «В самом деле?» снова улыбается Робин Дюран. его улыбка, как будто всегда наготове. В таком случае я обязан остаться. Разве можно противиться подобному приглашению? Он окидывает Кэт понимающим взглядом, от чего то сразу настораживается, а затем возвращается в гостиную. Это он пришел? спрашивает миссис Белл, когда Кэт заходит в кухню. Да, и она теперь в любой момент позвонит, требуя чаю, как только соберется с мыслями и вспомнит об этом, говорит Кэт, наполняя чайник и ставя его на плиту. «И какой же он? Молодой, старый, богатый, бедный?» – спрашивает толстая экономка. На столе лежит мясистая баранья лопатка, которая наполняет помещение сладковатым запахом сырого мяса. Вокруг на золе выбьются блестящие синие мухи, дожидаясь возможности сесть. Однако Софи Белл с кухонным полотенцем в руке всегда готова отразить их атаку. «Вряд ли бедный и очень молодой. Наверное, не старше жены Викария. Кэт наливает себе стакан воды и пьет большими жадными глотками». «Господи, ну как коровного допоя!» — досадливо восклицает миссис Белл. Кэт бросает на нее испепеляющий взгляд. «Теперь вы знаете, что я слышу каждый день, обедая с вами задним столом?» — бормочет она. «Еще одно слово, и ты будешь ужинать во дворе, или, скорее всего, не будешь ужинать». «Разумеется», — вздыхает Кэт безразлично. «И нужно говорить хозяйка, или миссис Кэнинг, конечно, жена викария, так полагается». У тебя все, что не скажешь, выражает одно и то же неуважение к другим. Однако ты не в том положении, чтобы высказываться в подобном духе, — говорит миссис Белл. С чего бы мне выражать уважение к тем, кто его не заслуживает? С того, что некоторые люди для тебя, полагаю, почти все люди его заслуживают, чтобы ты там себе не придумала. Хозяйка предоставила тебе крышу над головой, работу, которой тебе не дал бы никто другой, с твоим-то прошлым. Я сама обеспечиваю себе крышу над головой тем, что работаю в этом доме без продыху, а что до прошлого... Правящий класс придумывает правила, позволяющие наказывать других, просто для того, чтобы был повод наказывать и держать в узде. Я так считаю. И как же мне не презирать их, когда они случайно родились высшими, сами написали законы, чтобы заставить меня удовлетворять все их прихоти, пока они бездельничают целыми днями и не могут элементарно обслужить себя». И я должна быть им благодарна, когда на самом деле это они должны благодарить меня. Что она может без меня? Я одеваю ее, стираю ее одежду, подаю ей еду и заправляю ее постель. А как бы она жила без вас, кто готовил бы ей еду? Они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них. Если бы слуги не играли по их правилам, как вы, Софи Белл, мы могли бы кое-что изменить в этой стране». Моргетт завершает свою тираду, прижимая руку к бьющемуся сердцу, наливает еще стакан воды и выпивает его с той же жадностью. Софи Белл моргает, как кролик, разевает рот и все ее подбородки колышутся. «И чему только тебя учили в Лондоне!» — произносит она в конце концов, совершенно ошеломленная. «Чему меня учили?» — эхом отзывается Кэт. Она на секунду задумывается. «Тому, что тебя будут подавлять любыми средствами, если законов не хватит, чтобы опуздать тебя», — отвечает она уже спокойнее. Софи Бел вроде бы ждет, почти надеясь на продолжение, но поскольку Кэт не желает говорить, она снова поворачивается к бараней лопатке и прогоняет мух полотенцем, озабоченно хмурясь. «Будь хорошей девочкой, Кэт, сбегая, и срежь немного розмарина для баранины», — рассеянно произносит Софи Бел. Спешно отложив письмо к Амелии, которое она подписала, но не успела положить в конверт, Эстер разглаживает спереди и сзади помявшееся платье, поправляет прическу. Без Альберта, который подсказал бы ей, как именно подобает принимать этого молодого человека и какую степень почтения ему выказывать, она ощущает себя, как в открытом море и почти с робостью ждет встречи с гостем. Она слышит, как он приближается и аккуратно складывает руки перед собой – «Мистер Дюран, входите, пожалуйста», — отвечает она на вежливый стук. «Я прошу прощения за мое замешательство. Конечно же, мы с нетерпением ждали вас. Добро пожаловать», — Эстер улыбается, когда ее гость входит в комнату. «Прошу вас, не извиняйтесь. Моя мать изругала бы меня за то, что я явился раньше назначенного часа и внес сумятицу ваши планы. Я счастлив видеть вас, миссис кэнинг Он сердечно пожимает ей руку, на миг сдержав ее пальцы в своей ладони. За окном садовник Блай подстригает изгородь из берючина, и ножницы скрипят каждый раз, когда он раскрывает их и щелкает, когда смыкает лезвие. И под этот мучительный звук проходит их беседа. «Какая радость видеть вас, мистер Дюран! Альберт так высоко отзывался о вашей недавней лекции по теософии», — говорит Эстер, надеясь, что правильно произносит слово. И Робин Дюран коротко улыбается, что заставляет ее в этом усомниться. Эстер окидывает его внимательным взглядом, он среднего роста и телосложения, стройные, но довольно широкие в плечах, его руки при рукопожатии такие же мягкие и теплые, как у нее, а лицо у него овальное, заметно выдающимися скулами и выступающими надбровными дугами, на подбородке легкий намек на ямочку, волосы темно-каштановые, довольно длинные, по-мальчишески растрепанные, сплошные мягкие волны и непослушные локоны. У него карие глаза, цветы риски и нет морщин. Эстер хлопает глазами и неожиданно осознает, что глазеет на него неприлично долго. Она чувствует, как щеки заливает румянец, и в горле почему-то становится сухо. «На самом деле, моя лекция была не столько о теософии в целом, сколько о духах природы, в частности. Это тот предмет, который занимает меня больше всего, и с которым я лучше всего знаком», — продолжает Робин Зюран. Эстер снова хлопает глазами, несколько секунд, не может сообразить, что ответить. Она чувствует себя не в своей тарелке. «Да, разумеется», — мямлит она в конце концов. «Не хотите ли сесть? Я попрошу Кэт принести чаю?» Она указывает на кресло. «Благодарю, вы очень любезная», — мистер Дюран снова улыбается, Эстер, словно зеркало, улыбается в ответ. «В самом деле, трудно не улыбнуться Робину Дюрану». Полагаю, вашего мужа нет дома, потому что он исполняет свои пасторские обязанности, спрашивает Робин, принимая чашку чая, которую Эстер протягивает ему несколько минут спустя. Да, именно так. Он всегда старается побывать в церкви с утра. Кажется, как раз в это время у прихожан есть возможность туда заглянуть, если они нуждаются в священнике. А если он не в церкви, то сам посещает паству. Заботится о своем стадии, как и следует хорошему пастору, подхватывает Робин Дюран, чуть приподнимая бровь. «Именно так», — отвечает Эстер, — «насколько мне известно, вы из Рейдинга». «Да, мои родители до сих пор там живут, в том же доме, где я рос, то есть мы с братьями. Теперь работа заставила их покинуть наши края. Только я один остался недалеко от родного гнезда». «О, я уверена, что ваша мать очень этому рада», — говорит Эстер. «Я понимаю, как должно быть трудно матери, когда все ее дети, в конце концов, улетают от нее. В метафорическом смысле, конечно. Расскажите, чем занимаются ваши братья, почему они уехали из дома?» А Робин Дюран ерзает в кресле, на его лице появляется какое-то странное выражение. «Мой старший брат Уильям служит в армии, он сделал на редкость успешную военную карьеру, недавно получил звание полковника». «Боже мой, должно быть, он такой храбрый, но сколько треволнений для родных, он бывал на войне». «Да, бывал, в самом деле он очень храбрый, как вы сказали, и недавнее повышение ему принес весьма мужественный поступок, совершенный им в Южной Африке. Он действительно доблестный воин». Глаза Эстер расширяются от восхищения. «Похоже, он настоящий герой», — говорит она. «Так и есть, и создается впечатление, что он еще и пуля непробиваемый. За время службы его подстреливали трижды, дважды в него летели стрелы и один раз пули из винтовки, и каждый раз он совершенно невозмутимый, оскакивал в сторону». Робин улыбается. «У нас уже превратилось в семейную шутку по желанию, чтобы на маневрах он не высовывался вперед. Дважды он получал царапины, какие можно получить на обычной охоте». Эстер чуть заметно кивает, не вполне его понимая. «Ранен стрелами? Господи боже, неужели так до сих пор живут подобные дикари?» — выдыхает она. «У вашего Уильяма, наверное, львиное сердце. Мой младший брат Джон всего три года назад окончил Оксфорд, у него диплом с отличием по медицине». Он постоянно живет в нью касле где усовершенствовал новый хирургический метод удаления... М -м, запамятовал, кажется, селезенки. Совсем забыл. В общем, какого-то органа, говорит он, беззаботно взмахивая рукой. Боже, какая у вас талантливая семья, с восхищением восклицает Эстер. А ваш отец такой же выдающийся человек. О, да, он тоже служил в армии, больше сорока лет, многие годы был губернатором в Индии, пока пошатнувшееся здоровье не вынудило его вернуться в более умеренный климат. — Отец на самом деле великий человек, он ни разу не позволил никому из сыновей потерпеть поражение, — отвечает Робин Дюран, и лицо его несколько мрачнеет. — С подобным человеком, наверное, трудно уживаться, — отваживается спросить Эстер. Робин глубоко вздыхает, как будто размышляя над вопросом, затем качает головой. Вовсе нет, на самом деле он душка, я просто хотел сказать, что он всегда учил нас верить в себя, выкладываться на полную катушку. «С подобным воспитанием ребенку легче добиться успеха», — поясняет он. Эстер слегка краснеет, смущенная тем, что неверно его поняла. «Что ж, очевидно, вы преуспели в теософии?» — она улыбается. «Я знаю, что на Альберта ваша лекция произвела глубокое впечатление». Боюсь, избранная мною сфера деятельности не из тех, какие отцу легко понять, и, как мне кажется, точно не из тех, где о человеке можно сказать, что он преуспел. Здесь мы имеем дело с братским человекотворением, с единением равных, с принесением в жертву гордости и личной корысти, — совершенно серьезно отвечает мистер Дюран. «Да-да, конечно, разумеется», — эстер кивает. В короткую паузу вклинивается скрипы и щелкания садовых ножниц. «О, кажется, я слышу велосипед Берти», — восклицает она с некоторым облегчением. Альберт широко улыбается, пожимая руку Ромину и Дюрану. Его лицо пылает от волнения, и Эстер даже не помнит, чтобы когда-нибудь видела его таким. Уж точно не в день их свадьбы, когда на лице его была написана испуганная сосредоточенность, как будто он ужасно боялся сделать или сказать что-нибудь не то. Она рада видеть его таким воодушевленным и жаром пожимает ему руку, когда он останавливается рядом с нею. «Вы, конечно же, хотите осмотреть место, низину на заливном лугу. Я сомневаюсь, правда, что мы с вами кого-то здесь увидим из элементали сейчас, когда уже так поздно и солнце стоит высоко. Я впервые увидел их на заре, в точности в тот час, который вы в своей лекции называли, но и лучшим», — говорит Альберт. «Я действительно охотно осмотрел бы место», — кивает Робин Дюран. «Но нет нужды идти туда сейчас, если из-за этого придется задержать обед. Что скажете, миссис Кеннинг?» О, «Обед не придется задерживать, ты ведь не станешь возражать эти? Это не отнимет у нас много времени», — произносит Альберт раньше, чем Эстер успевает раскрыть рот. Он не сводит глаза с Робина Дюрана, пока говорит, хотя и наклоняет голову к жене, как бы понимая, что так полагается. «Конечно не стану, можете делать все, что считаете нужным, джентльмены», — отвечает Эстер. «Я скажу миссис Бел, чтобы подавала обед не в час, а в два. Насколько я знаю, в духовке дожидается отличная баранья лопатка». «Возможно, я покажусь невежливым, но не могли бы вы также передать кухарке, что я не ем мясо ни в каком виде?» Мистер Дюран улыбается несколько несмело. «Не едите мясо?» — восклицает Эстер раньше, чем успевает вспомнить о манерах. Именно так, не ем. теософия учит нас, что частица живой природы, съеденного скота, физиологически входит и сливается с человеком в процессе поглощения его плоти, таким образом огрубляя его, утяжеляя разум и тело, и сильно затормаживая развитие внутренней интуиции, внутренних сил, поясняет теософ с обескураживающей улыбкой. Эстер на мгновение теряется, она смотрит на Альберта, который спокойно набрасывает на плечи легкое пальто и хлопает по карманам, убеждая, что не забыл носовой платок. «Что ж, отлично, конечно, я передам», — бормочет она, почему-то побаиваясь реакции Софи Белл. Мужчина шумно покидает дом, и когда дверь за ними захлопывается, Эстер неожиданно остается в полной тишине, — Она стоит у окна прихожей, глядя, как они идут по тропинке и сворачивают к лестнице через изгородь. Альберт все время живостью говорит о чем-то, быстро жестикулируя. Робин Дюран шагает степенно, высоко подняв голову. Эстер делает глубокий вдох и коротко выдыхает, как бы ей хотелось, чтобы они позвали ее с собой. Альберт не обернулся у ворот и не помахал ей, как обычно». Кэт, стоя у окна гостиной, видит, как уходят мужчины, и на минутку подставляет лицо под солнечные лучи. Она очень хочет согнать с кожи, с серый оттенок, выжечь его без остатка, солнечным светом. Она уже обратила внимание на здешних фермерских жен и детей, какие у них румяные золотистые лица и веснушки, похожие на крупицы тростникового сахара. Вот такое она хочет быть, когда она рядом с Джорджем, то холод вытекает из нее, тот самый холод, смертоносная, липкая гниль. Воспоминания, полные страха и боли, Джордж и Солнце — вот два источника жизни, которые помогают ей двигаться и днем, и ночью. Она отворачивается от окна и продолжает вытирать пыль, медленно возя тряпкой по рельефам резного кресла. Ей нравится ощущение гладкого дерева под рукой. На столе письмо, которое написала Эстер, когда пришел Робин Дюран, письмо, из-за которого жена викария покраснела, отложив перо. Кэт неторопливо подходит и останавливается перед столом, читая письмо. Она читает о том, что ее хотят проверять по ночам, спит ли она. От этого сердца подскакивает куда-то к горлу и начинает сильно колотиться. Эстер чувствует, как ее заполняет ярость, ей не хватает воздуха. Чтобы ее проверяли, надзирали за нею, держали в заточении. Она тяжело дышит, слишком рассерженная, чтобы ощутить признательность Эстер за заботу о ее здоровье, за беспокойство из-за ее, возможно, скрытой болезни. Когда она дочитывает последний абзац, недоверчивая улыбка растягивает рот. Она едва не смеется вслух, не потому что она бессердечная, просто повстречать в одном предложении викария и спаривающегося жеребца. В следующий миг она слышит шум за дверью и спешно отходит от стола. Тряпка для пыли зажата подмышкой, и она не успевает взять ее в руку, и не успевает притвориться, будто все это время невинно вытирала пыль, когда входит Эстер. На лице жены викария написано смятение, однако при виде Кэтта она неуверенно улыбается. Кэт улыбается в ответ, быстро издержанно и спешно выходит из комнаты. Конечно, их стес застукали. Однажды воскресным днем их увидел один из лакеев, когда они раздавали брошюры у штаб-квартиры либеральной партии. Точнее, пытались раздавать. Мужчины проходили мимо, грубо отпихивая их руки, шагали прямо на них, будто они были невидимками». Один или два раза кинули на них угрюмые взгляды, бормоча. Какой позор! На них было подобие униформы, какой они соорудили сами как могли». С правого плеча спускалась наискосок лента зеленого, белого и пурпурного цвета. Ленточки тех же цветов украшали тульи шляпок. Они не могли себе позволить обязательное белое платье для гольфа, которое стоило семь шиллингов и шесть пенсов. Не могли позволить короткие дерзкие юбки зелено-пурпурной длиной всего лишь до лодыжки. Они были из рабочего класса, и это было очевидно всем. Однако в них также безошибочно узнавались суфражистки. Они держались рядом, работая бок о бок, смеялись в ответ на грубость мужчин, отпускали замечания по поводу их фигуры, одежды, их надутости и прилизности. Ни один, конечно, не взял брошюры, но девушки все равно выкрикивали свои лозунги и умудрились впихнуть агитационную литературу нескольким проходившим мимо женщинам. Потом Кэт заметила, что в их сторону движется по улице Барни, запихивая в карман только что купленную пачку сигарет, а она на мгновение замерла, понимая, что он узнал их, увидела, как изменилось выражение его лица. Он, конечно, не остановился, чтобы заговорить с ними, он ни за что не подошел бы к ним на публике, однако, проходя мимо, он с трудом сдерживал радостную ухмылку от своего открытия. Барни был легко возбудимым, он обожал доставлять неприятности людям, «потруниваясь», как это называл он сам. И Тесс и Кэт пришлось отбиваться от его ухаживания, когда он появился в доме на бротон стрит поэтому он обозвал их сапфистками, и его похоть сменилась враждебностью. Весть о том, чем занимаются на улице горничная и вторая помощница кухарки, Барни сообщил экономке. Затем она стала известна дворецкому и, наконец, дошла до джентльмена. Он вызвал их обеих к себе в кабинет. тряслась всем телом от кудряшек до подметок на туфлях, но Кэт стиснула ей руку и решительно вздернула подбородок. Она знала, что так просто их не выгнать. Мать объяснила ей это перед смертью. «Итак, Катрина Тереза», — начал джентльмен. Услышав свое имя, Тесс задрожала еще сильнее, как будто до этого мгновения она почти надеялась уйти незамеченной. Кэт перехватила взгляд джентльмена, не желая отводить глаз, хотя для этого ей потребовалось все ее мужество. Кабинет представлял собой внушительную комнату, заставленную книгами, на стенах сплошь темное красное дерево, на полу темно-красные ковры. Слабый осенний свет лился в высокие окна, отчего кабинет смутно напоминал церковь. Тихий, пахнувший пылью, воздух был прохладным и неподвижным. Джентльмену было лет шестьдесят. Он был высокий, широкий, похожий на шкаф. Линия челюсти была подчеркнута бакенбардами, хотя сами кости давно заплыли жиром. Однако его глаза, пусть маленькие, были живыми и добрыми. Конечно, если только он не напивался и не играл. Он не умел ни того, ни другого. «Я слышал, что вы обе сильно увлеклись политикой», — проговорил он, улыбаясь, как будто эта мысль забавляла его. «Я не понимаю, о чем вы говорите, сэр», — заявила Кэт. Тесс упорно глядела в пол, безмолвная, как статуя, если бы не ее испуганное сопение. «Боюсь, Кэтрин, не разыгрывай передо мной дурочку-служанку, тебе это не к лицу», — упрекнул он ее. Кэт заморгала и чуть поубавила стали во взгляде, поняв, что распекать их не будут. «Мы не делаем ничего плохого. Вторая половина воскресенья — наше свободное время. Это не преступление вступить в политический союз или партию, не преступление агитировать за них». «Я всегда считал, что воскресенье для того, чтобы вы могли в это время навестить родственников, заняться шитьем или чтением или иным полезным делом», — мягко предположил джентльмен. «Половина воскресенья принадлежит только нам», — упрямо возразила Кэт. «Кэтрин, Господи, какая же ты упрямая, как твоя мать!» — он коротко рассмеялся. «Благодарю вас, сэр», — ответила Кэт, едва заметно улыбаясь. Джентльмен снял очки и положил их на бухгалтерскую книгу перед собой. Он откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, и как будто на минуту задумался. Девушки стояли застыв, как часовые. «Да, ты совершенно права. В том, что вы делаете, раздаете брошюры и тому подобное, нет никакого преступления. Я полагаю, вы не получаете денег за эту работу?» Прекрасно. Но в последнее время стоит раскрыть газету, и непременно наткнешься на заметку о том, как какая-нибудь девушка была арестована за очередную глупость, придуманную этими бунтарками в синих чулках. Они заходят слишком далеко, они противоречат природе, ведут себя совершенно не по-женски». «Однако я не из тех, кто запрещает свободу мысли, даже среди своих слуг. Продолжайте, если уж вам это кажется, что так надо, но чтобы я больше не слышал о том, что вас видели на улице, выскакивающими с лозунгами и пристающими горожанам, которые идут на заседание своей партии. Я говорю, хватит, я не вытерплю, чтобы из-за подобного экстремистского поведения мой дом снискал дурную славу. Я, понятно, сказал». «Но мы можем бывать на собраниях», — уточнила Кэт. «Вы можете оставаться членами социально-политического союза женщины, посещать собрания, да, можете читать литературу, если вам нужно, однако не оставляйте ее на глазах у других слуг, чтобы я не слышал, что вы пытаетесь навязать свои новейшие идеи другим девушкам. Можно нам носить небольшие значки с цветами союза? Пока вы в стенах этого дома, нет, нельзя», — ответил джентльмен, и глаза его сверкнули. «Переговоры всегда доставляли ему огромное удовольствие». «Но Эмма же носит крестик, почему же мы не можем носить значок?» «Эмма очень набожна. Если вы хотите носить распятие, то тоже можете. Но я надеюсь, вы не сравниваете нашего Господа Иисуса с Эмилиан Панкхёрст». Он улыбнулся. Кэт старалась сохранить бесстрастное выражение лица, однако уголки губ у нее чуть дрогнули. «Разумеется, нет. Потому что если бы Господь был женщиной, она мне пришлось бы так упорно сражаться за основные социальные права», сказала она. «Если бы Господь был женщиной...» «Если бы Господь был женщиной!» — джентльмен засмеялся. «Кэтрин, какая вы смешная! Не нужно было учить тебя читать. В самом деле, похоже, капля знаний для женщины — преопасная штука!» — веселился он. Кэт перестал улыбаться, и ее взгляд снова стал стальным. Джентльмен на мгновение замолк. И взгляд у тебя, как у матери. А теперь возвращайтесь обе к работе». Он отпустил их взмахом руки. «Больше я ничего не хочу об этом слышать». Кэт развернулась, чтобы уйти, и потянула за руку Тесс, выводя ее из оцепенения. «Э, «Погоди-ка, Кэтрин, вот почитай-ка это. Может быть, мы еще сделаем из тебя мыслящую социалистку? Быть суфражисткой неприлично», — сказал джентльмен, протягивая ей стопку-брошюр Фабианского общества. Кэт жадностью их схватила и прочла название на верхний памфлет номер 144, станок его хозяева и слуги. Джентльмен знал ее страсть к чтению, он сам ее прививал. «Спасибо, сэр», — сказала она, искренне обрадовавшись. Он рассеянно похлопал ее по плечу и отвернулся. Как только она снова оказалась под лестницей, Тесс шумно вздохнула, как будто в течение всего разговора не осмеливалась дышать. «О, боже, я думала, он нас вышвырнет на улицу!» — заплакала она. «Не говори глупости, я же обещала, что ничего не будет», — сказала Кэт, беря ее за плечи и слегка встряхивая. Тесс утирала с глаз слезы облегчения и улыбалась. «Не понимаю, откуда в тебе столько храбрости, чтобы разговаривать с ним вот так? Я бы, наверное, умерла от страха». «Ты не понимаешь? Неужели трудно догадаться?» — серьезно проговорила Кэт. «А о чем догадаться, Кэт? Что ты хочешь сказать?» — спросила Тесс с недоумением. Обернувшись через плечо, Кэт увидела, что миссис Хейдингли возвышается в темном дверном проеме своей комнаты. и Экономка взирала на нее с осуждающим взглядом. «Неважно. Пошли, пора за работу», — сказала она. После того случая они пару недель не ходили агитировать, а когда пошли вновь, то старались держаться подальше от тех магазинов, куда заходит за и спичками «Берни».